Глава 56. Как только Малин прыгнула в машину, она утопила педаль газа до упора и проехала пару сотен метров прочь от дома Эрика. Потом остановилась, дрожащими пальцами вытащила мобильный телефон и набрала Манфреда. После пяти гудков вызов прервался. Малин снова набрала номер, но Манфред так и не взял трубку, так что она решила надиктовать сообщение. «Привет, это Малин. Послушай». Я побывала у Эрика Удина, его не было дома, но я кое-что нашла. В подвале. У него там вся стена обклеена вырезками о болотном убийце. Фотографии, интервью, статьи. Очень странно. Так делают только безнадежные психопаты. Перезвони, когда прослушаешь. Я еду в участок». Несколько тяжелых капель ударились о ветровое стекло. Малин смотрела в темноту и думала об Эрике как он ходил взад-вперед по кухне, бормоча, что не знает, кого ненавидеть теперь, когда он узнал правду о своей маме. Потом Малин пришло на ум определение из профиля, созданного Ханне. Эмоционально травмированная личность ненавидит не женщин в целом, а именно матерей. «Он вписывается по всем параметрам», — подумала Малин. «Все эти годы он ненавидел свою мать, потому что считал, что она его бросила». Но Эрик не мог иметь отношение к убийствам и нападению в 70-х, потому что тогда ему было всего пара лет от роду. А в середине 80-х ему было 14. Но ведь четырнадцатилетний летний подросток не мог быть серийным убийцей. Или мог. Малин уставилась в темноту, утирая со лба капли дождя. Слева простиралась гладь озера, немного впереди справа виднелся контур дачного массива. Там в темноте светилось одинокое окошко. Ханна, подумала она, внезапно вспомнив о сигнале, поступившем на горячую линию, о том, что женщину, похожую на Ханну, видели поблизости. Когда Малин припарковала машину на небольшой разворотной площадке возле дач, дождь уже кончился, но туман никуда не делся. Он стелился над масляно блестящей гладью озера, клубился вокруг ив, которые росли у кромки воды, и расползался все дальше по берегу. Малин посмотрела на дачи. Около 30 маленьких домишек, не намного больше детских игровых домиков, теснились на берегу между пляжем и трехэтажными жилыми домами, которые отмечали границы Эстертуны. Домишки были окружены маленькими полисадниками, во многих из которых виднелись аккуратные насаждения и грядки. Большинство дач были законопачены на зиму, ставни закрыты, двери заперты засовами, а садовая мебель выстроена вдоль стен. Не видно было ни души. Малин пошла на свет, исходивший из окна домика посреди массива. Свернула с дорожки в чей-то сад, перелезла через пару заборов и оказалась на нужной лужайке. Несмотря на темноту, Малин обратила внимание, в каком запущенном состоянии находился дом. Краска местами облезла, а на крыше не хватало черепицы. Водосточная труба отвалилась со своего места под крышей и валялась на земле. Огромные нестриженные кусты, казалось, занимали собой все пространство садика. Малин, не спеша стала пробираться к домику по высокой мокрой траве. Она петляла между разросшихся кустов и аккуратно перешагивала разбитую черепицу. В нескольких метрах от домика стояла старая ржавая бочка, наполненная кусками обугленной древесины, а чуть поодаль в земле виднелась глубокая яма. В земляной холмик возле ямы кто-то воткнул лопату. Малин преодолела две ступеньки крыльца и постучала в дверь. Никто не открыл, и Малин ударом шибло покосившую дверь с петель, а потом вошла внутрь. В домике было на удивление тепло. Тепло исходило от маленькой дровяной печурки в углу. Ее явно кто-то недавно растопил. На кухонном столе одиноко стояла настольная лампа с зеленым абажуром. Посреди комнаты валялся перевернутый деревянный стул с перекладинами, а рядом были разложены инструменты, словно кто-то собрался его чинить. На полу возле стула лежал открытый пакет с шоколадными маффинами. «Хане!» — громко позвала Малин, прежде чем идти дальше. Слева от печурки показалась дверь. Малин аккуратно ее приоткрыла. За дверью оказалась крошечная спальня. Стены там были оклеены обоями с цветочными гирляндами в зелено-золотых тонах. Полотничья обоев повсюду отстали от стен и висели длинными лентами, которые слегка трепыхались на сквозняке. Прямо на полу лежал покрытый пятнами матрас. Внезапно почувствовав, что за ней кто-то наблюдает, Малин резко обернулась. Однако позади нее никого не оказалось. Там не было ни Эрика, ни незнакомца с ножом, ни безликого монстра, преисполненного безграничной ненависти. Она вернулась к входной двери, открыла ее и вышла на крыльцо. Пока ее глаза привыкали к окружающей темноте, а предметы вновь обретали контуры, влажный промозглый воздух тут же проник сквозь свитер Малин, и она поежилась от холода. К домику примыкала какая-то пристройка. Малин включила свой карманный фонарик и отправилась к этой кособокой хижине, тщательно выбирая, куда ставить ногу. Тем не менее, она ухитрилась наступить прямо на упавшую черепицу, и жуткий треск прорезал тишину осеннего вечера. Малин немедленно выключила фонарь, замерла и прислушалась. Ничего. Только ветки кустов легонько царапали стекла, да упрямо стучали попадавшие в прорехи на крыше капли дождя. Прежде чем пойти дальше, Малин засунула руку в карман и достала мобильник, чтобы отключить звук. Затем, так тихо, как только могла, она прокралась к пристройке. Там было две двери. На одной из них висела треснувшая табличка с сердцем, а вторая была заперта на тяжелый навесной замок. Малин пошла к запертой двери. Она принялась озираться вокруг, одновременно обшаривая руками пространство за наличником. Ей за шиворот немедленно посыпались листья и хвоя. Нагнув голову, чтобы оттряхнуть мусор, Малин заметила у стены разбитый горшок с давно погибшей пеларгонией. Она наклонилась и пощупала влажную землю в горшке. Потом присела на корточки и осторожно провела рукой вокруг донышка. И там, под большим черепком, лежал ключ.